константин таманский лейтенант национальной армии Мозамбика. муния зинхату Йо умададе ума даде, уэтху. Бормотал Джонни, сидя возле меня и заливая аэрозолем ногу, распоротую острым листом травы, не уступающим по жесткости цинку. С Джонни мы познакомились после визита в деревню, когда Индуна вернул его из авангарда, и он пошел возле меня. Джонни был самый молодой в группе Индуны и служил там всего три месяца. Перевелся он из морской пехоты, имел очень высокий коэффициент искусственных изменений, но разговаривать с ним было приятно. Джонни был сыном белого англичанина и голландки из ЮАИ, но о своих родителях вспоминать не желал. Что это означает? Поинтересовался я, отпивая из фляги. Вода имела мерзкий и химический вкус, но лучше уж пить такую, чем зайти кровавым поносом. Раз, два, три. «Ложись спать, маленькая сестренка. улыбнулся он, колыбельная. «У тебя была сестра?» «Она и сейчас есть, Живет в Дурбане, работает диспетчером в грузовом порту. Я не видел ее с детства». «Бросил бы ты все это, Джонни», — посоветовал я. «Не моё, конечно, дело, но бросил бы». «На смысл?» Почему-то весело спросил он, защелкивая крышечку баллона. Смысл в чем? Я умею воевать, больше ничего. Я кибернетический организм, господин лейтенант. И в мире людей мне просто нечего будет делать. Работать на заводе? Строить дома? Я не для этого предназначен. Он помолчал, убирая аптечку в рюкзак. У меня был друг, чокнутый модификатор. сказал он. «Учился со мной в школе. Я видел его недавно в Антононарево. Мы суем себя железяки, микросхемы и матрицы, пытаемся изменить организм, усовершенствовать его. А Скай, друга зовут Скай, делает наоборот. Он модифицирует свое тело, удаляя ненужные части. Отрезал себе несколько пальцев, половые органы, ухо, язык. Теперь вот хочет удалить часть желудка. Причем самостоятельно, без посторонней помощи. Чокнутый, но по-своему прав. Чем я лучше? Или лейтенант Индуна? «Все по-разному смотрят на проблему искусственных изменений», — окончиво ответил я. «Скажите лучше, зачем вам никчемный толстяк?» Джон кивнул в сторону коронги, спящего на траве. «Подарок капитана Нойома». «За такой подарок не благодарят, он не дойдет. «Он вынослив», — возразил я. «Не до такой степени, как вам кажется. Можно было оставить его в вертолете. «Не подумал», — Развел я руками. «Конечно, так было бы лучше». «Вот из-за таких мы до сих пор топчемся на линии фронта. Никчемный, и жирный тип», — зло сказал Джонни. Жирный, как баобаб. «Это еще что?» — изумился он. «Стихи. Юба-Вэтхо, кажется, африканская поэтесса». «Господи, сколько ненужного дерьма вы знаете!» Едва ли не брезгливо, сказал он. Как всегда неслышно, подошел Эймс Эндуна и сказал. «Мы можем догнать их по реке. Только что Мерф связался с базой. Они находятся ниже по течению». «Проплывём? Это же Африканская река», — усомнился я. «Поэтому поплывем на лодках. Здесь недалеко деревня. Попробуем реквизировать несколько макора. Это такие долбленные лодки», — пояснил Эндуна. «В зависимости от их количества, и будем решать, кто пойдет вперед. Деревенька висела над самой рекой. Некоторые дома стояли на сваях. Голые детишки плескались на мелководье... но при виде нашего отряда с визгом попрятались. От реки тянуло сыростью, пахло рыбой, развешанной между хижинами. Фиси, он, видимо, был знатоком языков, что-то крикнул и повел стволом автомата. Из ближней хижины высунулась толстая старуха. ее грудь свисала едва ли не до колен. Она скрипуча ответила. Фиси покачал головой и ткнул стволом в сторону рыбы. Старуха жалобно вскрикнула и затрясла руками, то ли проклиная нас, то ли жалуясь на судьбу. Из-за её спины появился парнишка-подросток в обрезанных до колен армейских штанах и пошел к берегу. Фиси проследовал за ним. «Хетыре лодки, сообщил он, вернувшись. Парнишка мелся рядом, и добродушный солдат по имени Захария, для кряткости Зак, угостил его плиткой пищевого концентрата. Мальчик с радостью схватил лакомство и с удовольствием захрустел. «Итого восемь человек, если мы хотим взять с собой оружие и припасы», — подвел черту Индуна. «Остальные ждут нас здесь. Сигнальный передатчик у Мерова. Он за старшего». Рассудительный чернокожий Мер в кивну. «Если что, передаем условный сигнал. Того же ждем от вас. Сядете в морг и будете догонять», — продолжал Индуна. Кто умеет обращаться с Макора. Вызвались Фиси, меланхоличный Верзила Лонг Джон и черный, как уголь, Сингва. Неожиданно поднял руку и мой толстяк Корунга. «Я жил на реке, господин», — сказал он жалобно. «Я много рыбачил. У нас было три макора». «Хорошо», — согласился Эндуна. «Ты плывёшь с лейтенантом, я с Фиси, Лонг Джон с Джонни и Сингва с Максом». «Извините, но я должен быть шефом», — сказал Фёдор. «Останешься здесь», — рявкнул я по-командирски. «Будешь помогать Войту, он без тебя как без рук, понятно?» Фёдор вздохнул и отошел в сторону. Население деревни тем временем наблюдало за нами, выглядывая из всех щелей. Завидев, что большая часть пришельцев остается, старуха взвыла с новой силой. Видимо, это была местная Матрона или императрица. Они не терпят своих владениях чужаков. Накора оказался относительно устойчивым. Мы поместились в одной из них. Корунга взмахнул веслом и умело повел лодку по течению, держась у берега. За нами последовали остальные, причем Индуна тут же обогнал нас и пригрозил толстяку пальцем. Тот приободрился. На воде он явно чувствовал себя увереннее. Он даже начал бормотать что-то себе под нос, вроде как пел. Что ж... «Пусть поёт», — подумал я, и, пристроив на колени автомат, принялся вглядываться в прибрежные заросли. Путешествие проходило на удивление мирно. Пару раз с берега прыснули пришедшие попить обезьяны. Неторопливо отбежал уродливый горбатый бородавочник, то ли просто ущербный зверь, то ли порождение мутагенов. Однажды попался сбитый самолет, оплетенный ползучими травами и лианами тактический бомбардировщик А-504. торчавший из зарослей почти вертикально. В остальном природа выглядела почти нетронутой. Я задремал под плеск воды. Когда нос Макора врезался в прибрежный песок, я дернулся и подскочил. Корунго улыбнулся. «Прибы», — сказал он Дуна, прыгая из лодки на берег. Фиси втащил Макора повыше и привязал к сухому стволу. Так же поступили и остальные лодочники. Индуна сверился с показаниями своей карты и покачал головой. Немного проскочил, река сворачивает. Пойдем пешком. И мы снова стали ломиться сквозь заросли, распугивая мартышек, вскидываясь при виде скользающих из-под ног змей. Перечали какие-то печуги, незаметные в листве, но очень назуяливые. Впереди меня шел Фиси, за мной след вслед корунга. Он, кажется, снова боялся. По крайней мере, пыхтел он очень жалобно. Я подумал, что при первой же возможности сдам несчастного толстяка мозамбикским войскам. Пусть только попадутся они на пути. Если попадутся. Через полчаса едва не сломал ногу Синкве. Провалился в старую ловушку, устроенную местными жителями. То ли на зверя, то ли на таких вот ходаков по лесу. Он чудом успел уцепиться за ствол деревца и сейчас прихрамывал в Ирьергарде. то и дело полголоса, ругаясь по-португальски и по-английски. А еще через десяток минут мы вышли к маленькому посту маловийцев. Вернее, это был даже не пост, а дорожный разведотряд на двух грузовиках с пулеметами в кузовах. Индуна предупреждающе поднял руки над головой, чтобы соратники не влепили в нас очередь, а я в очередной раз подивился идиотским реалиям войны. Линия фронта здесь имела значение весьма относительное. Какого чёрта, например, так далеко в тылу делают вот эти девятеро маловийцев во главе с лейтенантом по фамилии Рубадири? Ниндунал не церемонился. Предъявив свои верительные грамоты в виде какого-то жетона и угрожающей гримасы, он реквизировал у союзников грузовик получше и погрузил нас туда. Маловийцы отнеслись к нам дружелюбно и даже поскалились и помахали на прощание. «Чего они тут делают?» – спросил я у Лонг-Джона. Тот жевал какой-то явно недозрелый плод. Тщательно обгладав огрызок, он бросил его на дорогу, тянущийся за грузовиком пыльный шлейф, и пожал плечами. Ищут приключений на свои черные задницы. Летучий отряд Малавии это любят. Находят в лесу такой же отряд конголезцев или ангольцев, и давай меситься. Гладиаторы только Никакой логики в его словах я не нашел, но удовлетворился и таким объяснением. Тем более, что через пару минут, в просвете среди ветвей над дорогой, появился вертолет. Наш вертолет. Индуна вызвал. Удовлетворенно пробормотал Фиси. Вертолет пошел над грузовиком, держась метров десяти. А потом мы увидели команду Мбопе.